Урсула Легуин. Город иллюзий. Представьте себе тьму. Во тьме, что противостояло солнцу, пробудился безмолвный дух. Погруженный всецело в хаос, он не ведал, что такое порядок. Он не владел даром речи и не знал, что тьма зовется ночью, По мере того, как забрежжил позабытый им свет, дух шевельнулся, пополз, побежал, то падая на четвереньки, то выпрямляясь, направляясь неведомо куда. В том мире, в котором он пребывал, не было путей, поскольку всякий путь подразумевал наличие начала и конца. Все в этом существе было перемешано и запутано, Все вокруг противилось ему. Смятение его бытия усугублялось силами, для которых у существа не было названий – страхом, голодом, жаждой, болью. Сквозь дремучую чащу действительности существо брело на ощупь в тишине, пока его не остановила ночь, самая могучая из неведомых ему сил но когда вновь забрежил рассвет, оно опять двинулось неизвестно куда. Внезапно, очутившись на залитой ярким солнцем поляне, существо выпрямилось и на какое-то мгновение застыло, затем прикрыло глаза руками и закричала. Парт, сидевшая за прялкой в залитом солнцем саду, первой увидела его на краю леса. Она оповестила остальных, учащенной пульсацией своего мозга. Но страх ей был неведом, и к тому времени, когда остальные вышли из дома, она уже пересекла поляну и оказалась рядом со странной фигурой, раболепно припавшей к земле среди высоких сочных трав. Приблизившись, они увидели, что парт положил руку ему на плечо и, низко склонившись, что-то тихо шептало существу. Она повернулась к ним и с удивлением в голосе спросила, «Вы видите, какие у него глаза?» Глаза у незнакомца действительно были странными. Огромные зрачки, радужная оболочка цвета потускневшего янтаря, которая формой напоминала вытянутый овал, так что белков не было видно вовсе». «Как у кошки», — сказал Гарра. «Словно яйцо без белка», — вставил Кай, выказывая тем самым легкую неприязнь, вызванную этим небольшим, но довольно существенным отличием. Во всем остальном незнакомец ничем не отличался от обычного мужчины, на лице и на обнаженном теле которого бесцельное продирание сквозь лес оставила грязные потеки и царапины. Разве что кожа была чуть светлее, чем у окружавших его загорелых людей, которые тихо обсуждали внешность чужака, прижавшегося к прогретой солнцем земле, дрожащего от страха и истощения. Как ни всматривалась парт в необычные глаза незнакомца, она не уловила в них ни искры мысли, Мужчина был глух к словам и не понимал жестов. «Какой-то недоумок или сумасшедший», — выразил общее мнение Зоуф. «К тому же истощённый до предела, но это поправимо». С этими словами Кай и юный Фурра наполовину затащили, наполовину завели едва волочившего ноги парня в дом. Там им вместе с Парт и Лупоглазой Удалось накормить и помыть его, а затем уложить на тюфяк, вколов ему в вену дозу снотворного, чтобы не мог убежать. Может он Синг?» — спросила парт у отца. А может ты или я? Не будь наивной, моя дорогая, ответил Зоув. Если бы я был в состоянии ответить на твой вопрос, я смог бы тогда освободить землю. Тем не менее, я надеюсь все-таки определить, ущербен ли его разум или нет, и откуда к нам пришел этот незнакомец, а также, как он заполучил желтые глаза. Разве людей скрещивали с котами или соколами в былые дни упадка человеческой цивилизации? Попроси крестьян выйти на веранду, дочка». Парт помогла своей слепой двоюродной сестре Критьян подняться по лестнице на тенистый прохладный балкон, где спал незнакомец. Зоуфи и его сестра Карл по прозвищу Лупоглазая ждали их там. Оба сидели, поджав ноги под себя и выпрямив спины. Лупоглазая забавлялась любимой рамкой с узорами. Зоуфи не старался чем-то занять себя. Брат и сестра притёрлись друг к другу за долгие годы, их широкоскулые смуглые лица были насторожены и в то же время совершенно невозмутимы. Девочки сидели неподалеку, не смея нарушить тишину. На парт с красновато-коричневой кожей и копной блестящих длинных черных волос не было ничего, кроме свободных серебристых штанов. Смуглая и хрупкая Кретьян была чуть постарше. Красная повязка прикрывала ее пустые глазницы и удерживала на затылке пышные волосы. На ней была такая же туника из искусно сотканной, украшенной узорами материи, как и на ее матери».